Обнаженный торс. Иногда участники уличных драк, собираясь задать оппоненту хорошую трепку, раздеваются, снимают какой-то предмет одежды, например, рубашку или шляпу. Нельзя с уверенностью сказать, для чего это делается. Чтобы просто продемонстрировать мускулатуру, уберечь одежду от повреждений и крови, или лишить противника возможности за что-нибудь ухватиться. В любом случае, если ваш спор с кем-то станет слишком жарким, и этот человек снимет с себя шляпу, рубашку или другой предмет одежды, это будет означать, что драки избежать вам вряд ли удастся.